Глава десятая. Вместе с Дафной были Лорен и еще какая-то женщина с тонкими чертами лица, искусно накрученными локонами и такими подтянутыми руками, словно она даже спала в позе планки. «Мы раньше не встречались», — сказала она, явно решая про себя, была ли я достойна знакомства. «Я Лорен». «Таня», — помахала рукой вторая женщина. «А это... я так и не узнала вашего имени» улыбнулась мне Дафна. «Мэг Чернов», — ответила я. «Дафна Коул», — сказала она, протягивая руку. «Я знаю», — выпалила я. Лорен выпучила глаза. Она закашлялась и начала издавать такой звук, словно задыхается. «Лорен, ты в порядке?» Таня вдруг начала агрессивно стучать по ее спине, словно на протяжении всей дружбы лишь ждала повода ее ударить. Я снова повернулась к Дафне, которая все еще смотрела на меня своими разноцветными глазами. «Я знаю, кто вы, потому что работаю в компании, которая пыталась заполучить вас для своей рекламы», — сказала я, пытаясь прийти в себя. «Бомбочки для ванны». «А, да, звучало здорово». Дафна заправила прядь волос за ухо, обнажая целое созвездие бриллиантов на мочке. «Привет, Лорен, я Сари», — вмешалась моя знакомая. «Я помогала ремонтировать ваш дом в Амагансете. Получилось потрясающе. Очень надеюсь, что ад о нем напишет». Лорен сделала недоумённое лицо. «Архитектурный дайджест», — объяснила Саре. «Я знаю, что такое архитектурный дайджест», — улыбнулась Лорен так, что стало понятно. «Саре совершенно ей неинтересно». «Мои дети там уже всё разгромили. Посмотрим». «Вы недавно приехали». Дафна взглянула на меня, подняв бровь. «А что, это так заметно?» — спросила я. Таня рассмеялась, но испепеляющий взгляд Дафны заставил ее замолкнуть. Несомненно, в их группе она была кем-то вроде Хезер с красным бантиком из смертельного влечения. Сноска. В этом фильме красная резинка символизировала влиятельное положение в школе. «Мой муж управляет членством в Челси-хаусе», Поэтому мы переехали из Лос-Анджелеса около месяца назад. Он отсюда. Точнее, вырос рядом с... Роман. Сын засунул обе руки в маленький аквариум, стоящий у окна, а Уэверли смотрела на него с отвращением. «Я его освобожу», — пылко сказал он, зачерпывая воду, словно мятежный защитник животных, утаскивающий касатку из океанариума Sea World. Я смущенно перевела взгляд на женщин. «Кстати, о рыбе», — вмешалась в разговор Лорен. «Вы случайно не можете сделать нашим детям абонементы в бассейн Челси Хауса?» Она взглянула на своих подруг. «Вы же знаете, что со следующего месяца детям нужно будет иметь собственный абонемент, чтобы иметь право посещать бассейн?» «Я слышала об этом», — ответила я. «Безумие, не правда ли? Я могу поинтересоваться». «Дафна считает, что туда нельзя пускать детей», — поделилась Лорен. «Ну, я так сказала один раз, и про одного ребенка, усмехнулась Дафна. «Ага, про моего», — уточнила Таня. Дафна мельком взглянула на меня, потом на своих подруг. «У нас трэмп-стэмп начинается через десять минут. Что мы тут делаем?» «И как? Я всегда ужасно хотела попробовать», — влезла Саре. «Я уже забыла, что она стояла рядом со мной». Я слышала, что он полностью меняет тело. Никто не ответил. Дафна продолжала смотреть на меня. «Ваша компания есть в Инстаграме?» «Да. Материнская компания называется Матча Питчу», — ответила я. «А этот новый товар еще не запустили». «А у тебя?» Я сглотнула. «У меня?» Дафна достала телефон. «Мэг Чернов, да?» Я смотрела, как она медленно набирает мое имя. «У тебя закрытая страница», — взглянула она на меня. Я была совершенно ошеломлена. «У меня есть дети, я немного боюсь. Росла в 80-е и насмотрелась специально после школы», — сказала я, засмеявшись, как умалишённая. Сноска. Специально после школы. Антология, посвященная проблемным ситуациям у подростков. «Понимаю тебя», — ответила Дафна. «Ну, посмотрим, сможем ли мы тебе чем-нибудь помочь». Я улыбнулась, неуверенная, имела ли она в виду, что они хотят помочь со школой или Нью-Йорком в целом. «Говорят, чтобы вырастить одного ребенка, нужна целая деревня», — добавила она. «Или целая винодельня», — ляпнула я. На этот раз все расхохотались. Даже Лорен понравилась. «Ты забавная», — Дафна наклонила голову и снова на меня взглянула. «Надеюсь, скоро увидимся». Когда они ушли... Саря повернулась ко мне с отвисшей челюстью. «Это было мощно. Ты ведь понимаешь, да?» Неуверенная, как быть с этим разговором, и немного смущенная, я позвала Романа. «Лорен состоит в совете правления этой школы», — сказала Саре. «Я уверена, что это единственная причина, по которой ребенка Тани сюда взяли». Его выгнали из-за виню после того, как он сломал нос математички счетами. А муж они один из лучших пластических хирургов в городе. Так что учительнице в каком-то смысле повезло. Старый нос у нее был не очень. Поморщилась она. А вообще, забудь о том, как прошел сегодняшний тур. Если эти женщины захотят с тобой подружиться, ты сюда попадешь. Я так за тебя рада. Я заметила, что она вот-вот заплачет.